месть Синфьотли. Сигмунд не пожелал оставаться в Гаутланде и принял решение возвратиться в отчий край. С ним отправились Синфьотли, а также много дружинников Сигейра, которые после смерти своего короля перешли на сторону победителей. Преодолев ветра и непогоду, корабли Сигмунда вскоре достигли того места, откуда больше 20 лет назад отбыл в свое последнее плавание старый вёрлисунок сигмунд уже приказал своей дружине высаживаться на берег когда синфьютли сказал ему дорогой отец я в первый раз плаваю по морю и еще ничего не знаю кроме своего замка до да леса в котором мы жили позволь мне взять несколько кораблей и часть твоей дружины и постранствовать по разным землям может быть со временем И я сумею прославиться и стану таким же героем, как ты и мой покойный дед. Как ни печально было Сигмунду расставаться со своим сыном, он счел желание юноши справедливым. Синфьотли взял 10 кораблей и три сотни воинов, попрощался с Сигмундом и поплыл на запад, а Сигмунд с остальной дружиной высадился на берег и двинулся в глубь страны. По дороге он узнал, что власть над франками давно захватил новый король и стал готовиться к сражению. Но ему не пришлось проливать ничью кровь. Узнав о возвращении одного из вельсунгов, дружины франков, перешли на его сторону. Да и сам новый король даже и не думал сопротивляться. Сигмунд изгнал его из страны и снова поселился в замке своего отца под сенью дуба Валькирии. Несколько лет он прожил в спокойствии, мудро и умело правя страной, и забыв на время о битвах и сражениях. Но вскоре одиночество Сигмунду наскучило. В это время ему стало известно о том, что у короля данов есть красавица дочь по имени Боргхильд. Сигмунд решил к ней посвататься. Имя короля франков, его богатство и знатность рода были известны повсюду, и он не встретил отказа. Уже через несколько месяцев состоялась свадьба, и старый замок Вельсунгов обрел хозяйку. Сигмунд прожил с женой около года, когда из земли Данов прискакал гонец с известием, что отец Боргхильд умер. Пришлось обоим супругам отправиться туда, чтобы вступить в наследство. Тем временем Синфьётли успел объездить немало стран и принять участие во множестве битв. Видели устрашенные враги всюду его блестящий как лед на вершине горы шлем, белую, словно свежевыпавший снег броню, копье со сверкающим наконечником и щит, окованный золотом. Однажды во время одного из путешествий корабли Синфьотли пристали к берегу страны Варнов. Варны радушно встретили гостей и провели их к своей королеве. Красивая внешность и ум Свинты, так звали королеву Варнов, очаровали Синфьотли. День шел за днем, неделя за неделей, а он все откладывал свое возвращение в страну франков и наконец решил, что никто, кроме Свинты, не достоин быть его женой. Как раз в это время в страну Варнов прибыл со своей дружиной брат Боргхильд, принц Данов Роар, известный и прославленный воин. Красота Свинты пленила его не меньше, и он тоже остался у владычицы Варнов в гостях. Оба молодых человека с первой же минуты возненавидели друг друга. Особенно горячился Руар, видя, что Свинта оказывает явное предпочтение его сопернику. Наконец, однажды утром, когда Синфьотли сидел один на берегу моря, Руар явился к нему и сказал: "Тебе лучше убраться отсюда". Я хочу жениться на Свинте, и горе тому, кто перейдет мне дорогу. Синфьортли поднял голову и спокойно посмотрел на наглеца. Прибереги свои угрозы для другого, Руар, ответил он. Ты брат жены Сигмунда, и я не хочу с тобой ссориться, но Свинту я не уступлю, пока она сама меня об этом не попросит. Тогда ты умрешь», — угрюмо сказал Данн. Я не встречал еще человека, который бы мог устоять против меня в честном бою. Наверное, потому что до сих пор ты мерился силами только с детьми да стариками, насмешливо возразил Синфьёртли. При этих словах вспыльчивый и горячий Руар не мог далее сдерживаться и выхватив меч, бросился на Синфьёртли. Тот отскочил в сторону и в свою очередь взялся за оружие. Дан был ловок и силен, он прекрасно владел мечом, но его соперника обучал военному делу сам Сигмунд, сын Вельсунга. Некоторое время Синфьотли только защищался, а потом неожиданно напал на противника и прежде чем тот успел опомниться, пронзил его мечом. Обливаясь кровью, Роар упал на землю и тут же испустил дух. Синфьёртли не обрадовался своей победе. Он знал, что Боргхильд возненавидит его за смерть брата, хотя тот и первым затеял ссору. Он позвал слуг, распорядившись, чтобы Раара похоронили с честью, как королевского сына, а потом отправился к Свинте. Мы только что сразились из-за тебя с Руаром, сказал Синфьёртли. И теперь он лежит бездыханный. Завтра я поеду к отцу и сообщу, что хочу на тебе жениться. Королева опустила голову. Хорошо, печально молвила она, предчувствуя недоброе. Поезжай, я буду тебя ждать. Симфьёт ли тут же собрал свою дружину и попрощавшись с невестой, уже на заре следующего дня пустился в путь. На пути в страну франков его корабли встретились с кораблями викингов. От них он узнал, что Сигмунд и Боргхильд недавно возвратились в страну данов, и приказал своим гребцам плыть туда же. Долго и горячо обнимались Сигмунд и его сын после стольких лет разлуки. Боргхильд тоже ласково встретила своего пасынка. Но едва она услышала откровенное признание Синфьётли о его поединке с Руаром, как ее радушие сменил гнев. И ты посмел после этого явиться в наш дом, вскричала она, сверкая глазами. Я вижу, ты слишком долго кормился в лесу волчьей сытью и грыз горло холодным трупом. Уходи прочь, или я убью тебя собственными руками. Негоже говорить с гостем такими непристойными словами. Твой брат пал в честном бою в отчитал Сигмунд Джену. Руар сам вызвал Синфьотли на поединок. И молодой человек не мог отказаться. Останься, мой сын. Ты владыка в замке, и я покоряюсь твоей воле, Сигмунд, ответила Боргхильд, едва сдерживая злобу. Она вскочила со своего места и хотела выйти, но Сигмунд остановил ее. "Задержись, Боргхильд, сказал он. По нашему обычаю за убийство полагается платить выкуп. Вместо этого мы устроим парауару" богатую тризну, и твоя честь нисколько не пострадает. Боргхильд сделала вид, что предложение мужа вернуло ей доброе настроение, и уже спокойно выслушала дальнейшие рассказы Синфьотли о его странствиях и о сватовстве к прекрасной королеве Варнов. Через несколько дней Сигмунд действительно справил большую тризну по Роару, на которую созвал многочисленных гостей. На тризне был и Синфьотли, и при виде его гнев Боргхильд вспыхнул с новой силой. В самый разгар пиршества она потихоньку вышла, наполнила большой рог медом и, вложив в него яд, снова вернулась в зал. "Выпей за благополучие нашей семьи, Синфьетли!» — коварно улыбаясь, сказала она, подавая ему рог. Сердце Синфьотли почуяло недоброе. Этот мёд Мне кажется испорченным, сказал он. Давай его сюда, сын мой, воскликнул захмелевший Сигмунд. Ты зря воротишь нос от старого доброго напитка. Он взял рог и осушил его одним духом. Боргхильд с ужасом посмотрела на мужа, но Сигмунда не мог свалить даже гадючий яд, и он продолжил, как ни в чем не бывало, веселиться и разговаривать с гостями. Неудача не заставила королеву отказаться от преступного замысла. Она вышла и принесла новый рог с мёдом, в который снова добавила яд. "Нехорошо заставлять других пить вместо себя, Синфьютли", проворчала она с показным недовольством. "Этот рог ты должен выпить сам". "Я бы выпил, да на этот раз мёд не чист", ответил Синфьетли. Услышав это, Сигмунд рассмеялся и, взяв из рук жены рок, осушил его так же, как и первый. Разгневанная Боргхильд так сжала кулаки, что побелели костяшки пальцев. "Ну погоди", прошептала она. "Рано или поздно ты выпьешь то зелье, что я тебе приготовлю". Она подождала немного, а потом принесла Синфьотли третий рог. "Ты не Вельсунг, иначе ты не был бы таким трусишкой и слабаком». Насмешливо сказала она: "Почему ты не пьешь? — "Потому что мед отравлен", во все заявил Синфьетли, посмотрев на Сигмунда. Но тот уже настолько опьянел, что только нахмурился и сказал заплетающимся языком: "Что такое ты мелешь? Пей, иначе ты мне не сын". Синфьотли, поняв, что это сам злой рок вещает устами его отца, выпил и в тот же миг бездыханным упал на пол шум в зале смолк гости повскакали со своих мест но их опередил сигмунд весь его хмель разом вылетел как пар из котла он осторожно поднял синфьотли и приложил ухо к его груди но сердце сына не билось король франков медленно поднял голову и будто не замечая ни гостей, ни побледневшую словно мел королеву, вышел из замка. Обезумев от горя, Сигмунд долго нес на руках Синфьотли в поисках места, где бы он мог предать земле своего единственного сына, настоящего Вельсунга. Он шел, не разбирая дороги, все вперед и вперед, пока не очутился на берегу Иорда длинного и извилистого морского залива была ночь, но светила полная луна, и при ее свете Сигмунд увидел небольшую лодку, тихо скользившую по волнам. "Эй, лодочник, позвал он, перевези меня и сына на другой берег, и я тебя щедро награжу". Лодка приблизилась. В ней сидел старик в старой широкополой шляпе и синем плаще. Но сокрушённый горем Сигмунд не сразу узнал незнакомца того, кто когда-то принес ему чудесный меч. Опусти тело в лодку, сказал ему старик. И жди меня здесь. Лодка слишком мала, чтобы взять сразу двоих. Сигмунд покорно уложил тело Синфьотли на дно лодки, которая сейчас же отчалила. Однако вместо того, чтобы плыть к противоположному берегу, Старик развернул ее прямо в открытое море. "Остановись!" в отчаянии закричал Сигмунд. "Ты не туда правишь!" Старик, не отвечая, продолжил молча грести вёслами, уплывая все дальше и дальше. "Это Один, сам Один!" вдруг всё поняв, воскликнул Сигмунд. "Он увозит Синфьотли в Вальгалу!" В этот миг, неизвестно откуда набежавшее облако На один миг закрыла луну, а когда ночное светило снова вынырнуло, ни старика, ни лодки уже не было видно, они растаяли, как дым над водой. Смерть Сигмунда. Всю ночь проблуждав, подобно дикому зверю, Сигмунд возвратился к себе в замок только на утренней заре. Его гости уже разошлись, а Боргхильд удалилась в свою спальню и не показывалась. Король Франков позвал слугу и приказал ему передать королеве, что он желает немедленно ее видеть. Спустя некоторое время в пиршественный зал, замирая от ужаса, тихо ступила Боргхильд. Ты хотел со мной поговорить, супруг мой, спросила она, дрожащим от страха голосом. Сигмунд вперил в нее страшный взгляд, Ты отравила сына моей сестры, сказал он. Как же мне отплатить тебе за это? Синфьотли убил Руара», — возразила немного осмелев Боргхильд. И я ему отомстила. Или сын твоей сестры, для тебя дороже жены, неужели ты не простишь меня? Лицо Сигмунда побагровело от гнева. Раньше я накормлю воронов твоей падалью, чем прощу тебя. Ты не жена мне больше. Заревел он на весь зал. Твоё счастье, что я не убиваю женщин. Убирайся прочь из моего дома, и горе тебе, если ты еще раз попадешься мне на глаза. Королева хотела броситься на колени, но взглянув в глаза мужа, понурила голову и медленно побрела вон. Больше Сигмунд ее не видел. А несколько месяцев спустя, когда он уже вернулся в страну франков, До его ушей дошла весть, что Боргхильд не вынесла позора и вскоре после своего изгнания скончалась. Король вновь остался один. Потянулись тоскливые годы. Волосы Сигмунда словно присыпало инием, борода пожелтела. Он почувствовал, что начинает дряхлеть, и как ререра, его охватил страх не оставить после себя наследника. Многие вельможи советовали королю еще раз жениться. Но он все колебался, не зная, на ком остановить свой выбор. Но вот как-то раз Сигмунд навестил своего соседа, старого короля Эйлими Ловдунга, у которого имелась взрослая дочь по имени Фьордис. Разумная и красивая, она отличалась спокойным и добрым нравом, а потому сразу завладела сердцем короля франков. Скоро тот решил жениться на ней. Между тем к Хьордис сватался другой жених, знатный и богатый король Люнгви из рода Хундингов. Эйли понимал, что притязатель на руку его дочери, которому будет отказано, станет заклятым врагом. Но все же предложил Хьордис самой выбрать себе мужа. Выйдя к обоим гостям, прозорливая дева раздумывала недолго. Я выбираю того короля, который славнее. И это Сигмунд хотя он уже стар годами. Ты вправду разумна, дочь моя, согласился, не скрывая своей радости Эйлими. Я благословляю твой выбор и отдаю тебя Сигмунду. Суровый король франков буквально воспарил от счастья. Зато гордый Люнгви почувствовал себя жестоко оскорбленным и тут же уехал, поклявшись, что рано или поздно дочь Эйлими будет принадлежать ему. Еще ни одна свадьба не справлялась так долго и так весело, как свадьба Сигмунда и Хьёрдис. Некоторое время супруги жили в замке Эйлими, а потом переехали в страну франков, куда за ними последовал и тесть, не пожелавший расставаться с любимой дочерью. После долгих скорбных лет для Сигмунда вновь наступили счастливые дни, а вскоре его ждала еще большая радость. Йордис поведала ему, что у нее скоро родится ребенок. Радовался этому известию и готовящийся стать дедом Эйлими. Но как-то весенним утром, когда Сигмунд и его тесть собирались на охоту, до них дошла весть о том, что Люнгви вместе со своими гриднями высадился на берегу и готовится напасть на замок Вельсунгов. Сигмунд тотчас велел Йордис взять слуг, все самое ценное из сокровищ и бежать в лес, что находился неподалеку от моря. Хьордис попыталась возразить, но Сигмунд сказал: "Ты должна подумать о нашем будущем ребенке. Едва успели люди Люнгви сойти с кораблей, как Сигмунд и Эйлими подняли боевые стяги. Загремели трубы. Вот Сигмунд дунул свой рог, что остался еще от старого Вельсунга» побуждая свою дружину начать натиск завязалась жестокая битва и хоть не молод был годами сигмунд стал он сражаться люто все время идя впереди воинов не могли устоять перед его мечом нотунгом ни щит ни броня небо над полем сражения потемнело от множества дротиков и стрел но так помогали сигмунду вещие дисы перехватывая снаряды врагов Что ни разу он не был ранен, и бесчисленно пало супостатов от его меча, и оказались у короля франков обе руки в крови по самые плечи. Дружина Люнгви, дрогнув, стала отступать к кораблям. Сигмунд принялся яростно преследовать их. Как вдруг перед ним, как из-под земли, вырос один. На этот раз в его руке был не меч, а длинное, покрытое старинной резьбой копье жало которого ярко сверкало в лучах солнца. Настал твой час, Сигмунд, сказал он. Король франков только усмехнулся и изо всех сил ударил копье Одина мечом. Но чудесный клинок Сигмунда, встретившись с оружием владыки Асгарда, вдруг разлетелся пополам, как будто был сделан из стекла. В тот же миг охранявшие витязя Дисы улетели прочь, и одно из брошенных врагами копий пронзило его грудь. Кровавый туман застлал глаза Сигмунда, и он, теряя сознание, упал прямо под ноги своих врагов. И тут же ряды франков дрогнули. Напрасно старый Эйреми пытался снова улечь их в бой, охваченная страхом дружина обратилась в бегство, а вскоре и сам Эйреми с расколотым черепом уже лежал на поле брани невдалеке от своего зятя увидев что франки бегут люнгви с братьями устремился к королевскому замку ворвавшись в опустевшее жилище он принялся как безумный рыскать по нему желая взять в плен хьордис а заодно прибрать к рукам и сокровища Вельсунгов. однако его ждало разочарование Молодая королева, а вместе с нею и большая часть добра, накопленного знаменитым родом, бесследно исчезли. Разъяренный Люнгви призвал воинов и приказал им тотчас же разыскать и привести беглянку. Но наступила ночь, и они были вынуждены отложить свои поиски до утра. Не успела еще воронье слететься на поле битвы, как Хьордис прокралась к мужу. С трудом найдя Сигмунда, она прижалась к нему. Вдруг король франков вздохнул и открыл глаза. Ты только ранен, радостно воскликнула королева. Скажи скорей, можно ли тебя выходить? Нет, покачал головой Сигмунд. Ты видишь, сам Один подвел черту моей жизни. Мой меч Нотунг разломался пополам, и теперь владыка Вальгалли призывает меня к себе как и старого Эйлими. Но я ни о чем не жалею. Наш сын, которого ты носишь под сердцем, отомстит Люнгви за смерть своего отца и деда. И запомни еще. глаза умирающего зрят грядущие. Наш сын станет героем, равного которому не было, нет и не будет на свете. Он совершит множество бессмертных подвигов, и скальды воспоют его имя в веках. Собрав последние силы, Сигмунд приподнялся и, взяв обе половинки своего меча, протянул их Йордис. Возьми их. Придет время, и искусный коваль скует из них меч для нашего сына. Он будет называться Грамм и совершит то, что будет греметь, пока стоит мир. Скажи, как мне назвать сына, спросила Хьордис, наклоняясь к мужу. Назови его Сигурд охрипел король франков, закрыл глаза и умер. Йордис просидела с мертвецом всю ночь, пока не засиял день. Вдруг к ней подбежала служанка. "Госпожа", сказала она. «Вернемся в лес. В море показались неизвестные корабли". Йордис и служанка ушли, укрывшись в кустах на опушке. В это самое время, когда подул ветер, неведомые ладьи подошли к самому берегу. Королева и служанка увидели высадившихся на берег данов, людей из страны Боргхильд, первой жены Сигмунда. Они были высоки ростом и широки в плечах, а их головы венчали ярко блестящие в золотых лучах солнца шлемы. "Это викинги", промолвила Хьордис и помолчав немного добавила: "Нам не стоит скрываться от них. Здесь мы погибнем с голоду". А папаста в руки люнгви будет хуже смерти. Погоди, госпожа, возразила служанка. Давай лучше сначала поменяемся платьями и захватим с собой драгоценности. Кто знает, что может случиться? И вот, когда обе женщины, переодевшись и шатаясь под мешками с золотом, вышли из лесу, даны с изумлением осматривали трупы убитых воинов. Среди приехавших особенно выделялся один молодой человек. Он был выше всех ростом, с благородным лицом. Увидев служанку, переодетую в парчевое платье и сопровождающую ее хёрдис в скромном льняном наряде, он сделал несколько шагов им навстречу и сказал: "Я, король Альф, сын Хьяльпрека из народа данов. Мы возвращаемся на родину из далекого похода" и решили немного поднабраться сил на вашем берегу. Но я вижу, тут он ткнул рукой на покрытый мертвыми телами берег, что здесь случилась жестокая битва. Ты прав, ответила служанка, принимая высокомерный вид. Вчера здесь действительно была битва, и в этой битве я потеряла своего мужа Сигмунда, сына Вельсунга. Мой замок был захвачен королем Люнгви из рода Хундингов. И теперь я вынуждена спасаться бегством, прося помощь. И ты ее получишь, сказал король Альф. Я наслышан о Сигмунде, великом короле и славном воине, но ты не сказала, как тебя зовут. После того, как служанка назвалась именем Хьордис, обеих женщин проводили на корабль. Но от внимательного взгляда Альфа не укрылась, что хотя у служанки был наряд простым, Да и колец она носила поменьше, лицо ее было гораздо красивее. И вот по прибытии в страну данов Альф, поняв, что его обманывают, отвел в сторону мнимую королеву и спросил: "Скажи мне, Хьордис, дочь Эйлими и вдова славного Сигмунда, как ты узнавала время, когда ночь клонится к концу, а звезд на небе не видно?" О, рассмеялась та: "Проспать я никак не могла. Я с молоду была приучена много пить воды на заре а когда вошла в зрелые лета то начала просыпаться в тот час по привычке Альф подумал что подобный обычай скорее пристал бы служанке ведь той нужно успеть напиться воды до того как ей велят работать от зари до зари по дому и тогда не будет у бедной девушки времени чтобы сделать хоть маленький глоток Однако Альф решил испытать их Йордис. Он обратился к ней с тем же вопросом. На него Хьордис ответила следующее: "Отец мой подарил мне золотое кольцо с таким свойством, что оно перед зарей холодело у меня на пальце. Так я догадывалась о том, что пора вставать". Король Данов покачал головой. "Много же у вас Вельсунгов, было золото, что его носили и служанки, Тут он сурово посмотрел на Хёрдис и сказал ей: "А теперь довольно меня разыгрывать. Почему ты решила скрыть от меня свое благородное происхождение?" Молодая женщина, покраснев, ответила: "Я не знала, как принять меня вы, даны, ведь я тяжела мальчиком". "Не бойся ничего", сказал молодой король. "Ты будешь почётной гостьей в доме моего отца, потому что станешь моей женой". И я дам за тебя вену, как только родится твой ребенок, мой сын. Приободрившись, Хьордис смело взглянула в лицо Альфу. Я согласна, но только при одном условии. Каком? Мы назовем его Сигурдом. Юность Сигурда. Король Альф не обманул Хьордис. Его отец Хьялпрег из народа данов не только принял вдову знаменитого Сигмунда, но и поселил ее в своем замке, приказав оказывать женщине королевские почести. Когда у Хёрдис родился сын, старый король велел принести мальчика к нему и долго любовался его ясными глазами. Узнав, что мать назвала мальчика Сигурдом, Хьялпрек довольно усмехнулся. "Это доброе имя", сказал он, "оно происходит от двух слов: побеждать и защищать. В это время ко двору Альфа пришел некий странник по имени Гриппер. Он считался человеком, сведущим в судьбах людей. Альф Хеалпрек их Йордис спросили его о том, как протечет жизнь мальчика. Гриппер сначала долго отнекивался, но под конец поведал, что Сигурду удастся отомстить за гибель родичей сразить чудовище и завоевать любовь прекрасной девушки. Мальчик рос словно опара на дрожжах. В шестилетнем возрасте он был уже высок как юноша. И вот отец и дед решили, что настала пора учить его. При дворе короля Данов много лет жил Карла Реген, сын Хрейдмора, маленький горбун с длинной черной бородой и бегающими хитрыми глазками. Считалось, что он не только знает разные руны, но и сведущ во многих языках и владеет колдовством. Однако Альф и Хиальпрег больше ценили Регина за редкое умение, с которым Карла выковывал оружие и всевозможные украшения. Ему-то и поручили хозяева замка воспитание Сигурда. Юноша оказался способным учеником, и спустя несколько лет Он уже научился почти всему, что знал сам Реген. И вот как-то хитрый Карла спросил Сигурда: "Послушай, а тебе известно, какое принадлежащее тебе по праву великое богатство хранит король Альф?" Молодой человек с гордостью и спокойствием ответил: "Ему и дальше надлежит беречь его, пока оно мне не понадобится". Однако Реген не желал так просто отступаться от беседы с воспитанником и в другой раз заявил следующее: Неужели ты хочешь стать конюхом у Хиальпрека? Ты ведь ему не родной внук. Как только сыновья альфа подрастут, тебя отправят в людскую, к дворне. Сигурд распахнул глаза. Отправят в людскую к дворне? повторил он удивлённо. Почему? Разве Хиальпрек мне в чем нибудь отказывает? Он любит меня так же, как и других своих внуков, Регин расхохотался. У недурно живется и слугам. но я вижу, что все малолетние внуки Хиальпрека уже давно имеют собственных коней, а ты ходишь пешком, как простой пастух. В тот же день Сигурд обратился к деду с просьбой дать ему коня. "Наконец-то!" обрадовался Хиальпрек. А я все ждал, когда ты сам скажешь мне об этом. После этого старый король направил внука к своему собственному табуну, чтобы тот мог выбрать себе любого скакуна, который придется ему по вкусу. Табун Хьялпрека пасся на опушке небольшого леса, недалеко от замка. В нем было несколько сот коней разной породы и масти. Сигурд долго не знал, на каком животном остановить свой выбор. Когда вдруг увидел, как из леса вышел одноглазый старик в широкополой шляпе и синем плаще. Что ты тут делаешь и не могу ли я тебе чем-нибудь помочь? ласково спросил его незнакомец, подходя ближе. Я выбираю себе коня, ответил юноша. А ты я погляжу, стар и опытен. Скажи мне, как узнать, какой из этих скакунов самый лучший? Это не так трудно сделать, усмехнулся одноглазый старик. «Поблизости отсюда течет река Буссельтьёрн. Загони в нее табун, и возьми себе то животное, которое первым переплывет на другой берег. Сигурд сделал, как велел ему незнакомец. Встретившись со стремительным потоком, кони повернули назад. Кроме одного ещё необъезженного серого жеребца, Вот тебе и конь, воскликнул одноглазый старик, неотступно следовавший за юношей. Самый лучший конь на земле, ведь в его роду был Слейпнир, восьминогий жеребец Одина. Сигурд обернулся, чтобы спросить незнакомца, откуда он это знает, но к своему изумлению увидел, что того уже и след простыл. Молодой человек сразу подумал: Неужели это был сам владыка Асгарда? Один не обманул юношу. Грани, так Сигурд назвал своего жеребца, оказался быстрее и выносливее любого другого коня. Регин с ухмылкой смотрел, как Сигурд объезжает Грани, но когда тот спросил его, похож ли он теперь на слугу, Карло лукаво прищурился и ответил: Даже самый лучший конь не сделает воина из деревенского парня. Настоящего витязя нельзя представить без хорошего меча. Ну так выкуй мне его, сказал Сигурд. Ты отличный мастер, и для тебя это не составит труда. Они пошли к кузнецу, и Карлло тут же принялся за работу. Несмотря на маленький рост, он был силён и крепок, как самый настоящий подземный житель. Я размахивал молотом словно лебединым перышком. Сигурд видел много мечей, изготовленных регином, но на этот раз Карла превзошел самого себя, и выкованный им клинок был намного острее всех тех, которые он делал раньше. Ты доволен? гордо спросил Реген юношу, внимательно осматривающего его работу. Не знаю, ответил тот. По красоте твой меч не знает себе равных. Теперь пришло время его испытать. Сигурд размахнулся и изо всех сил ударил мечом по железной наковальне. Клинок с грохотом разлетелся на куски. Сигурд укоризненно посмотрел на Карлу. "Да, ты силён", хмыкнув, сказал Реген. "Тебе, пожалуй, трудно будет угодить". И он снова загремел молотом. Его второй меч оказался еще лучше первого, но и он не выдержал первого же удара Сигурда. Ты видно пошел в своих необузданных сородичей, поищи себе оружие вельсунгов!» ворчливо воскликнул Реген, гася горн и сердито швыряя в сторону молот и клещи. Разочарованный юноша вышел из кузницы и печально побрел в замок, желая понять, что имел в виду кузнец. Он направился к своей матери Хьордис. Та, узнав в чем дело, с таинственной улыбкой отошла ненадолго к королю Альфу и скоро вернулась, держа в руках две половинки меча. "Это нотунг, клинок твоего настоящего отца Сигмунда, о славной жизни и смерти которого я тебе уже не раз рассказывала", объяснила Хьордис. "Но теперь пришла пора поведать о мече Вельсунгов» из-за которого все началось сам Один подарил Сигмунду этот меч он же и разломал его своим копьем. отнеси эти половинки Регину и попроси соединить их тогда у тебя будет меч который не побоится любого удара но помни Сигурд отец умирая хотел чтобы ты отомстил за него и совершил множество славных подвигов Этого жду от тебя и я. Глаза Сигурда засверкали. Он прижал к груди предсмертный дар Сигмунда и побежал обратно к Регину. Карл долго и с восхищением рассматривал обломки замечательного клинка. Потом, не говоря ни слова, опять разжег горн и поднял с земли брошенные инструменты. Сигурд, боясь открыть рот, С нетерпением принялся ожидать конца работы Регина. Наконец, когда она была закончена, он взял из рук Карлы только что выкованный меч, ударил им по железной наковальне, и едва удержался на ногах. Чудесный подарок Одина, с легкостью рассек ее пополам и глубоко ушел в землю. Пусть этот меч, похожий на бьющее пламя, отныне зовется Грамом, сердитым — воскликнул глякнул а потом прибавил, сверкая маленькими, разгоревшимися как угольки в глубине очага глазками: Я рад за тебя, Сигурд, но еще больше я рад за себя. Пришло время раскрыть тебе мою тайну. Твою тайну, Регин, спросил юноша. Да, Сигурд, великую тайну, ответил Карл Скалес. Но скажи мне сначала, любишь ли ты золото? А за что мне его любить? презрительно пожал плечами Сигурд. Я знаю, что у моего отца Сигмунда было много золота. Мать спасла его, и оно хранится у моих приемных отца и деда, но сам я никогда не держал его в своих руках. Да и на что мне золото? Реген рассмеялся тонким пронзительным смехом. Ты еще не знаешь власти этого блестящего подобно солнцу металла, сказал он. А оно обладает сокрушительной властью. Золото может сделать тебя величайшим королем в мире скорее, чем самый лучший меч. Ты ошибаешься, Реген», — возразил Сигурд. Я слышал не раз от своей матери, что когда-то мой отец Сигмунд отказался продать королю Гаутланд до свой меч Нотунг за все его золото, а потом одержал над ним победу. Карло покачал головой. Я тоже слышал об этом, сказал он. Но Сигейр был далеко не так состоятелен, как ты думаешь. Выслушай мою историю, и тогда ты узнаешь, что такое настоящее сокровище и как их найти. Рассказ Регина. Я родился очень и очень давно, начал Регин свой рассказ. Много столетий назад Не удивляйся, ведь карлы живут куда дольше обычных людей. Мой отец, богатый бонд Хрейдмар, имел трёх сыновей и двух дочерей, Люнгхейд и Лофнхейд. Примечание: бонд свободный человек, владеющий своим хозяйством в Скандинавии. Конец примечания. Хрейдмара соседи считали могущественным чародеем, ибо он обладал шлемом ужаса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 Возле нашего дома ревел огромный водопад Андварафорс, и пока мы с Фафниром охотились или работали в поле, Отор, превратившись в огромную выдру, ловил в водопаде рыбу. Он и сам несколько походил на водяного зверя, подслеповатый, неуклюжий на суше. Кроме того, Отор имел дурную привычку есть добычу зажмурившись. Это его изгубило. Случилось, что три отребога Один, Сёнер и Локи, странствуя по свету, шли по течению этой реки. Отор как раз поймал лосося и лакомился им возле Андварафорса по своему обыкновению. Приняв моего брата за настоящую выдру, Локи взял камень и метким броском убил его на месте. Взяв с собой добычу, Асы пришли к нашему дому и попросились на ночлег. В оплату за это они предложили шкуру убитого ими зверя. Мой отец, затрясся от гнева, когда в добытой лодке выдре он узнал собственного сына, но он сдержал свою ярость и радушно приняв незваных гостей, накормил их ужином и уложил спать. В тот день мы с Фафниром долго убирали сено и вернулись домой только к сумеркам. Отор убит Такими словами встретил нас отец, едва мы переступили порог дома. И вот почивают его убийцы. Услышав это, Фафнир в ярости схватился за копье Одина и замахнулся им на бога. Но отец удержал его руку. "Ты нас погубишь", прошипел он. "Владыки Асгарда и его спутникам не суждено пасть от наших рук". Да и остальные асы жестоко расправились бы с нами за это. И тут наши сестры Люнгхейт и Лофн предложили: "Давайте лучше возьмем богов в плен и заставим их уплатить нам большую виру". Примечание: выкуп, штраф. Конец примечания. Мы согласились и пока наши гости спали, схватили их и крепко связали по рукам и ногам. Проснувшись, асы стали требовать, чтобы мы их освободили, угрожая нам своим гневом. Но отец показал им шкуру отра. Вы убили моего сына, сказал он. И должны заплатить за его смерть. Справедливость добродетель богов, согласился Один. Мы не ведали, что это выдра твой сын, но ты получишь за него любой выкуп. Чего ты желаешь? Отец задумался. Потом расстелил на полу шкуру выдры, а она вышла очень большой, больше, чем иная воловья, и молвил: "Наполните эту шкуру золотом и присыпьте ее им же сверху, да так, чтобы ни одного волоска не торчало, и я отпущу вас на свободу". Один спокойно выслушал слова отца и кивнул головой. И вот, поклявшись друг другу в том, что каждый выполнит свою часть договора, Обе стороны отрядили Локи за золотом. Локи едва рассвело, надев свои крылатые сандалии, помчался за выкупом. Больше всего золота было тогда у Дверга Андвари, сына Оина, который уже давно волей одной злой норны обращённой в щуку, плавал в реке у водопада Андварафорс. Там, глубоко под водой, он и хранил свои сокровища. От их блеска горели даже волны. Не зря люди нарекли Золото Андвори пламенем реки. Зная об этом, Локи прилетел прямо к водопаду. Однако договориться с хитрым двергом оказалось не так-то просто. Четно бог плут кричал и звал дверга по имени. Он не показывался. Тогда рассерженный Ас зашел глубоко в воду и попытался схватить Андвари руками. Но тверг в образе щуки проскользнул между его пальцев и высунув из воды свое узкое и длинное рыло, рассмеялся. "Ну, погоди же", воскликнул в гневе Локи. Он побежал к великанше Ран и выпросил у нее ту самую сеть, которую она утаскивает на дно корабли. С этой сетью он и возвратился к водопаду. Лукавый ас быстро выловил Андвари. И тот, тщетно пытаясь освободиться от стягивающей его жабры петли, взмолился человеческим голосом: "Отпусти меня обратно в реку, и я сделаю все, что ты хочешь". "Я отпущу тебя, Андвари", ответил бог-плут. "Но поклянись, что за это ты отдашь мне все свое золото". "Клянусь, ты получишь золото", воскликнул Дверг. "Ты получишь все мое золото, клянусь тебе, но только брось меня в воду, я задыхаюсь". Локи исполнил его просьбу, и Андвари, беспрестанно ныряя до самого вечера, достал со дна множество сокровищ, пока не сказал, что кладовая исчерпана. Довольный Локи туго набил золотом сеть ран и уже собрался отправиться в дорогу, как вдруг увидел сверкающее под плавником Андвори кольцо. "Отдай мне его", потребовал Ас. "Андваран это все, что у меня осталось", взмолился Дверг. С его помощью я собираюсь вновь умножить свои богатства. Но кольцо так ярко сверкало в лучах заходящего солнца, что Локи не мог оторвать от него глаз. "Я беру его", как будто не своим голосом молвил он. "Ты дал клятву. Смилуйся, Локи!" горестно вскричал Андвари. "Неужели тебе мало того, что ты уже получил? Отдай мне кольцо", настоял бог плут. Или я отберу его силой. Перепуганный дверг попытался нырнуть в воду, но Локи успел схватить его одной рукой, а другой вырвал Андваранаут. "Я оставлю его у себя", сказал он с торжествующей усмешкой на устах. "Сам не знаю почему, оно мне кажется, лучше всех вещей в мире". Он бросил Андвари в воду, надел кольцо на палец и взвалив на плечи сеть с пламенем реки тронулся в обратный путь не успел он однако пройти и десяти шагов как дверг высунувшись из воды зловеще прокричал ему вслед ты разорил меня дотла отняв последнюю надежду вернуть мои богатства так пусть же отныне мое проклятие преследует тебя и всякого другого бога или человека кто к нему прикоснется. пусть сгинет каждый кто возьмет кольцо в руки Пламя реки принесет в мир алчность и преступление. из-за него прольются моря крови, но никому и никогда, ты слышишь, никому и никогда это богатство не принесет счастья. Локи в ответ только рассмеялся и махнув рукой, зашагал дальше. Наступили уже сумерки, когда он добрался до нашего дома. Золота хватило с лихвой, чтобы не только набить шкуру отра, но и закрыть ее сверху. Но тут, приглядевшись, отец заметил, что один усик выдры остался непокрытым. Тогда он потребовал у локи, ярко сверкавший на его пальце андваранаут. Бог плут, нахмурившись, отдал ему кольцо, и отец поспешно зажал его в своей руке. После этого мы освободили пленников, вернув Одину его копье. Асы, ничего не говоря, направились к выходу, но на самом пороге Локи вдруг остановился и злобно рассмеялся. «К худу ты взял это кольцо, Хрейдмар", сказал он. "Оно принесет гибель и тебе, и всему твоему роду". Андвори проклял каждого, кто к нему прикоснется». И он поведал нам о том, как невольно обидел Дверга. "Да будет так", глухо произнес Один. "И ты, Хрейдмар, и твои дети, и много еще славных витязей, все вы погибнете из-за сокровищ Андвари, и никому не удастся ими воспользоваться". "Это ты говоришь так из зависти к нашим богатствам. Да впрочем, золото могло оказаться и побольше", проворчал отец. Но боги только усмехнулись и скрылись в темноте наступающей ночи. После ухода асов мы принялись пожирать глазами лежащую на полу груду сокровищ. И диво, мне самому вдруг она показалась маленькой. Я с неудовольствием подумал о предстоящем дереже с отцом и братом. С этого дня Сигурд, спокойствие навсегда оставило наш дом. Мы с братом потребовали от отца, чтобы он поделился с нами своими сокровищами. А он сделался настолько жаден, что не захотел об этом и слышать. Наша ненависть к отцу постепенно копилась, пока однажды ночью, когда он спал, Фафнир не пронзил его своим мечом. Умирая, отец призвал Люнгхейт и Лофнхейт и сказал им: "Мои дочери, мне приходит конец". Но я бы хотел, чтобы вы отомстили за мою смерть своим коварным братьям. Лофнхейд ничего не ответила, а Люндхейд спросила: "Как же я смогу это сделать, отец?" Ради хотя бы дочь, если боги не дадут сына", сказал, напрягая последние силы Хрейдмар. "Воспитай ее с волчьей душой, дав ей подобающего мужа, и тогда внук отомстит за деда". После того, как в глухую полночь отец испустил дух, и мы погребли его, я потребовал свою долю наследства. Но Фафнир заупрямился, сказав, что он единственный наследник. Тогда я, угрожая брату, попросил сестер Люнгхейд и Лофнхейд рассудить нас. И опять Лофнхейд ничего не сказала, а Люнгхейд заметила того, кто с тобой одной крови. Надо просить о любви и о золоте, как друга. Не подобает, радие о наследстве угрожать брату мечом. Однако в ту же ночь с помощью шлема ужаса Фафнир превратился в чудовищного дракона и первым делом, помня о предсмертных словах Рейдмара, растерзал наших сестер. После этого, бросив золотую кольчугу и меч Хротти, мне пришлось бежать из охваченного пламенем жилища чтобы спасти свою жизнь. С тех пор я странствую по свету и тяжким трудом зарабатываю себе на кусок хлеба. А Фафнир все так же в образе дракона стережет свои сокровища. И не было еще на свете витязя, который бы осмелился вызвать его на бой. Но знай, Сигурд, проклятие Андвари, как тать в ночи, прокралось не только в нашу семью. Жажда наживы Жажда золота, прозванного также выкупом за выдру, свела с ума весь мир. Ради богатства люди развязали братоубийственные войны, стали грабить, лгать, нарушать свои клятвы, даже асы сцепились с ванами, и все из-за золота, потому что уже не они, а оно властвует над миром. Теперь ты понимаешь, Сигурд, какую страшную власть имеет этот проклятый металл? С его помощью ты соберешь под свой стяг огромное войско, ведь ты потомок самого Ингви. Тебе одному по силам сразить Вофнира и отнять у него сокровище Дверга Гандвари. Чудесный меч Грам, который я тебе сковал, пронзит сердце лютого чудовища и отомстит за смерть моего отца и сестер. Но только запомни, Половина сокровищ вместе с золотой кольчугой и мечом Хротти по праву будет принадлежать мне. Другая половина станет твоим достоянием, Сигурд, а вместе с ней ты обретешь славу, равной которой еще не было в мире.